Глава 22 На улице разгулялся ветер, и дождевые капли покатились по стеклам. Я спешно навела в библиотеке порядок, со всей тщательностью разложив дневники и альбомы, и затем только спустилась вниз, чтобы заварить чай. Устроившись на кухонном диванчике вместе со своей находкой, я принялась за чтение. За окном барабанил дождь. Это был не совсем дневник, скорее ученический альбом художника, полный рисунков людей и животных. У Малис очень хорошо получались карандашные наброски. И хотя по большей части они представляли собой быстрые небрежные зарисовки, на них было приятно смотреть. Вот, например, женщина средних лет в чепце, склонившаяся с хворостом в руках у дровяной печи. Дверца печурки открыта, и блики огня, подсвечивающие ее лицо и одежду, Выполнены так здорово, что я практически услышала треск пламени. Под рисунком было нацарапано. Мама. А вот картинки из мира животных. Щенок. Глаза и ресницы коровы. Коровий язык, лежащий нос. Она не упускала ни единой детали. Шерстинки, блестящая солюна, вкусовые рецепторы на языке. Всему уделяла внимание. Листая дальше, я обнаруживала все новые и новые изображения людей. Некоторые с подписью, другие без. Многие из них были просто учебными эскизами рук, глаз, губ. Я остановилась на завершенном портрете мужчины, нарисованном по грудь. Темные кудрявые вихры выбились из-под шляпы. На шее повязан платок. Он не улыбался, но каким-то образом Майлис удалось передать, что человек этот счастлив. Морщин, говорящих о возрасте, почти не было. Только несколько черточек на лбу и вокруг рта. Рядом с портретом юная художница написала «Папа». Что бы там ни было, одно было ясно как день. Майлис обладала недюжным талантом, и ее мастерство развивалось от просто хорошего до выдающегося. Переворачивая страницу за страницей, я словно наблюдала за долгим процессом художественного роста, только в ускоренном темпе. Она экспериментировала с различными техниками, округлые линии для воссоздания пейзажа, штриховка на портрете молодой цветущей женщины по имени Айрин И даже акварельная малиновка в траве первое цветное изображение в альбоме. И как раз после этого рисунка появилась первая содержательная запись. Волосы у меня на руках стали дыбом, когда я прошла первую строчку. Казалось, будто это написано специально для меня. Прошлой ночью мне приснился чрезвычайно странный сон, и он был далеко не первым. На затылке волосы зашевелились тоже, быстро читать не получалось. Мне понадобилось много времени, чтобы все вспомнить, Но теперь, когда это случилось, видения явились мне так ясно, как небо в безоблачный день. Мне снилось, что я парю во влажном тумане. Под ногами ничего не было, я просто плыла, словно привидение. Я приблизилась к книжной полке, заставленной альбомами, и достала один. Он был полон изображений Ферри. Во сне я знала их имена, и одно за другим произносила каждое вслух. Смешно, что во сне я так сильно верила в существование фэри, что они казались мне вполне реальными. Сердце в моей груди заколотилось так неистово, будто вот тот сломает ребра и выпрыгнет наружу. Каждый раз, как я делала вдох, чтобы назвать их по имени, я чувствовала теплое дуновение ветра и слышала выдох, будто я вбирала в себя дыхание фейри. Оно пахло мхом и жизнью, и с каждым новым вдохом я опускалась все ниже, пока не уперлась ногами в землю. Рука моя сама собой коснулась рта. По словам Майлис, получается, что мы вдыхали выдохи Ферри. И что? Мы вбирали их силу? Я положила раскрытый дневник на стол корешком вверх. Надо взять паузу, чтобы переварить все это. Чтобы понять. Нет, на это понадобится целая жизнь. Ладони у меня похолодели стали липкими, а на груди выступила испарина. В мозгу царил сущий хаос. Бред какой-то. Уставившись в потолок, я приложила холодную ладонь к сердцу, пытаясь хоть немного замедлить его ритм. Признаюсь, меня колотило от страха. «Перед чем?» Дрожащими пальцами я снова взяла дневник и перевернула страницу. И да, там был рисунок Ферри. Первый Ферри, нарисованный Майлис. Сверху на листе значилось «Я понимаю». «Что ты понимаешь, Майлис?» — спросил я вслух. «То, почему в твоей библиотеке куча альбомов...» Заполненных изображениями фейри или нечто большее? Я просмотрела следующие несколько страниц. Изображения людей и животных больше не попадались. Их место заняли образы только что вылупившихся Ферри. Затем стали появляться зарисовки растений, порой настолько детально проработанные, что их следовало бы поместить в ботанический атлас. Часто они сопровождались подписями, в том числе архаичными гельскими названиями. Что бы ни происходило со мной, сначала это случилось с Майлис. Мой страх стал рассеиваться, его сменило чувство благодарности к ней. Перелистнув очередную страницу, я увидела запись от руки. Она была самой длинной из всех встречавшихся прежде и угодила, словно стрела прямо в яблочко моего сердца. «Со мной что-то происходит. Я никогда раньше не испытывала подобных чувств и не знала все то, чем полна моя голова, не понимая, откуда приходят эти знания». Я лишь могу связать это с Ферри и с нами. У родника я обнаружила неизвестное мне растение. Увидела, удивилась, потрогала. И душистая трава окопника представилась мне, когда я коснулась ее листьев. Буквально через подушечки пальцев я узнала, что это растение обладает целебными свойствами. Я также познакомилась с черникой, ягодой, рассказавшей мне, что ее можно использовать для укрепления тонкой оболочки окружающей мозг человека, И придание кожи упругости. Я поняла все это и едва коснулась ее, с трудом представляя, что делать со всеми полученными знаниями. Не секрет, что меня и так считают затворницей, печальной старой девой, предпочитающей людям общение с природой. Так что пока я буду держать все при себе, доверяя лишь этим страницам. На этом размышления Мали закончились и снова пошли рисунки. Только спустя несколько страниц я обнаружила новую запись. Ее слова заставили меня замереть. Я избавилась от мучительной головной боли. Мне было известно, что в такой ситуации хорошо помогает черный кохош. Решила набрать немного, чтобы сделать настойку. Однако мир этого растения открылся мне, едва я прикоснулась к стеблю и словно выбрала в себя его целительную энергию. Я почувствовала, как головная боль ослабевает. Гораздо быстрее, чем от настойки. Я становлюсь мудрой. Фейри выбрали меня. Не стыдно, что я не верила в них. Мудрая! Это слово отдавалось во мне вибрирующим эхом. Его шептали и пели Фэри в ночь своего вылупления, но тогда я не придала этому никакого значения, а теперь поняла: это не определение, это имя. Что значит мудрая, Майлис? Прошептала я, перелистывая дневник. Еще больше ботанических зарисовок и наблюдений за Фэри, прозрачность их хрупких тел, изящество крошечных рук воздушное свечение, красота. Я скользнула по ним взглядом, не испытывая удивления. Мне требовалась информация. И вот новая запись. Я была разочарована, когда поняла, что Майли спишет совершенно на другую тему. Кузина Арен заставила меня пойти на рождественские танцы, в Анакалоу, и, пожалуй, никогда я не была столь благодарна за то, что меня потащили куда-то вопреки моей воле я узнала самое благородное сердце. Друг Арен Оуэн представил на вечере своего брата, необыкновенного кормака О'Брайена. «О'Брайен?» — я задумалась. «Почему мне знакомо это имя?» Я продолжила чтение. В следующих заметках Малис писала о страхе перед собственными чувствами, возникавшем, когда они виделись с кормаком на публике. Было нетрудно понять, что девушка не привыкла к общению, но специально покидала зону комфорта исключительно ради компании этого молодого человека. Несколько загадочных фраз встретились мне среди рисунков растений Ферри. И вот, наконец, решающий момент. «Я влюблена». Мое сердце растаяло. Молодая женщина, о чём существовании я не догадывалась до нынешнего лета, неожиданно стала значить для меня очень много. И её счастье стало моим. От незатейливых слов «Майлис» мое сердце стало легким, словно воздушный шар, и грызущее меня любопытство отступило. Я перевернула еще одну страницу и ахнула, увидев черно-белый карандашный портрет молодого мужчины. Подписи не было, но, несомненно, это и был Кормак О'Брайен. Интересно, «Майлис» рисовала его с натуры или по памяти? Волосы темные, может, даже черные. Зачесная вперед по тогдашней моде и на душами. Высокий воротник подпирает мощный квадратный подбородок, острые скулы, высокий аристократический лоб, полный чувственный рот, на верхней губе маленький шрам. «Ох, Майлис! вздохнула я, вглядываясь в темные глаза у Брайана, надменно выпеченную нижнюю челюсть и орлиный нос. Художница передала не только мужественную красоту лица своего возлюбленного, но и его характер. Его натуре были присущи равнодушие и высокомерие, и... Не могу сказать наверняка, может быть, тому причины шрам, но мне показалось, было нечто жестокое в движении его губ. В голове мелькнул автопортрет Малис в том платье с шевронным узором. Ее мягкие беззащитные глаза. «Он тебе совсем не пара.